Глава 46. Эстель Аскора В моих ушах еще стоял страшный крик гибнущей рыси, а меня уже тащило куда-то, и не было силы, которая могла бы остановить это движение. Я летела вниз и вниз, земля подо мной разверзлась, и я оказалась в какой-то узкой трубе с радужными стенами. Я проваливалась в пустоту, чувствуя касание этих стен, блестящих и гладких, словно бы стеклянных. Впрочем, даже будь они из гранита, это ничего не изменило бы. Мои руки были вытянуты над головой, бедра касались стен туннеля, движение становилось все быстрее и быстрее. Я не могла ничего предпринять, разве что закинуть вверх голову и смотреть на стремительно уменьшающееся черное пятно, отверстие, в которое я провалилась. Оно сжималось, превращаясь в темную точку, казавшуюся на фоне ярких, меняющих свет стен звездой. темной звездой. Потом погасла и она, и семицветный змей окончательно поглотил меня. Не знаю почему, но я не догадывалась закрыть глаза, и чудовищная пляска цвета выжигала ум и память. Исчезали и недавние воспоминания, и страхи, и туманные детские впечатления. Лица, звуки, жесты, ощущения боли и наслаждения. Все вымывалось мерцающим потоком, а тонкий омерзительный свист на пределе человеческого восприятия сводил просто с ума. Браворное безумие поглощало меня, и вскоре в моей бедной голове осталась только одна мысль — «Рене, я жива, он тоже жив, я должна вернуться к нему, я должна его найти, я вернусь». Свист неожиданно прекратился, пульсирующие стены расступились и погасли. Падение продолжалось, но на смену семи цветам пришла благословенная тьма — Прываемое редкими сполохами, если я выпутаюсь, клянусь носить только черное и белое. Затем огней и огоньков стало больше, они сходились и расходились, принимая самые прихотливые очертания. Все вместе напоминало старинные астрологические карты, когда звезды соединяют золотым пунктиром в прихотливые рисунки. Где, когда я видела нечто подобное, не помню. Но именно эти очертания были мне неизвестны. Чудовищная тварь с клешнями, тремя парами ног и изогнутым хвостом пронеслась мимо, а с другой стороны уже разевал пасть безумный лев и наклонял рогатую голову огромный бык, один глаз которого мерцал странным двойным блеском. Сверкающая сеть окружила меня со всех сторон. Птица с изогнутым носом размером с ее собственное тело уставилась на меня, молча разевая и закрывая чудовищный клюв. Гончие псы, медленно и плавно выбрасывая в беге длинные лапы, гнали призрачную дичь. Колесом прокатилась оброненная неведомым владыкой корона. Я уже ничего не понимала. То ли я проносилась мимо звездных чудовищ, то ли висела во тьме, а они, не замечая меня, следовали своим путем. Потом появились другие. Я пока не могла их видеть, но ощущала чье-то присутствие, ледяное, безжалостное и безмозглое. Им нужно было мое тепло. хоть оно не могло ни насытить их, ни согреть. Это была гибель, и гибель отвратительная и окончательная. Я не могла позволить себя убить. Я должна была куда-то вернуться, и я была готова драться за это свое право, хотя нигде не сказано, как можно бороться с тенями, с тем, чего нет, и что одновременно есть до такой степени, что хочет и может тебя сожрать. Мой полет продолжался, но медленнее, чем нужно. Голодные сущности приближались, и их парализующее присутствие уже обволакивало, леденило, связывало мою волю. «Нет, проклятие, нет! Я должна вернуться, и они меня не получат. Иначе все было зря. Что было? Не помню. Но я должна вернуться. Это очень важно. Неужели мне никто не поможет? Неужели нет никакой управы на это голодное нечто? И все же я им не досталась. Трудно было что-то углядеть в кромешной темноте, но я все же увидела, как на меня взглянул странный глаз, то ли синий, то ли золотой, то ли зеленый, но с несколькими узкими змеиными зрачками. Это вполне могло сойти за предсмертный бред, если бы бестелесные не шарахнулись в стороны. Глаз мелькнул и пропал, как и не было. Зато мне померещилось, что меня прикрывают огромные крылья. Не смогу поклясться, но мне показалось, что это какая-то птица, вроде гигантского орла». Мне даже почудился разгневанный клекот и отвратительный чмокающий звук, словно на части рвали нечто студенистое и упругое одновременно. А затем мой полет вновь обрел стремительность. На смену радужным стенам пришли серебряные, сияющие столь ярко, что я все же закрывала глаза, и сознание покинуло меня окончательно. 2231 год от Великого Исхода, 21 первый день месяца собаки. Лунный остров. Каплица Ларена. Роман стоял над мертвым алтарем. Погасший огонь мог означать лишь одно — Зеллиэли больше нет. Будь она ранена, в плену, без сознания, колдовское пламя продолжало бы гореть. Пусть не столб синего огня, а тоненький язычок, как у грошовой церковной свечечки, но он бы мерцал, бился, жил. Ромеер слишком много видел и знал, чтобы позволить ложной надежде убаюкать себя. Залиль погибла, и, скорее всего, Рене тоже. Без эльфийской магии созвездия не продержатся в таком гиблом месте и десятинки, а вот он, Роман, совершенно неожиданно уцелел и теперь не знал, что с этим делать. Все последние дни он провел в ожидании своей смерти, которая бы выкупила для Герики проход в иные миры. Цена, назначенная тем, кто по своей воле желал оставить Тарру, была высока. Обойти запрет светозарных можно было лишь ценой добровольно отданной жизни. Из двух вступивших во врата проходил лишь один, причем ключом, открывающим ему дорогу, служила жизнь второго. Ромиерль родился и вырос в мире без богов, и потому в его голове до сих пор не укладывалось, как высшая сила сумела навязать свои условия двум кланам эльфов. Хотя, если взглянуть правде в глаза... Сделано это было во имя благих целей. Неведомая Рамиерлю, но хорошо памятная Залили Адена, про которую так говорила одновременно с благоговением и злостью, не желала бросать Тарру без защиты. Она прекрасно знала эльфов и нашла способ заставить их сражаться за мир, к которому перворожденные были, в общем-то, достаточно равнодушны. Эльфы с готовностью ушли бы за своими богами, мимоходом погрустив о судьбе покидаемых ими земель, но они не стали бы платить жизнями своих близких за право преклонить колено перед престолом света. На то, что любимые дети Творца захотят остаться по собственной воле, дабы охранить покинутые светозарными рассветные земли, Адена, в отличие от Ангеса, не рассчитывала. Правы же оказались оба. Просто воин думал о таких, как Лорен и Эмзар, а о дева о таких, как Эанке. Рамиерль из Дома Розы прекрасно помнил свою сестру, воспитанную в лучших традициях былого величия, и понимал, что в канун охватившей Тарру междуусобицы таких, как Аутон было большинство. Что ж, затея двоих из семерых светозарных удалась, хоть и не в полной мере. Клан Луны раскололся на две части. Тех, которые решили остаться, и тех немногих, кто ушел, бросив жребий, кому жить в свете, а кому послужить для этого живым мостом. С лебедями было иначе. Их королева, по ведомой лишь ей причине, скрыла тайну врат. Сделать же так, чтобы ее клан не успел уйти с питью другими, ей ничего не стоило, и лебеди опоздали, причем даже муж залиели не узнал истинной причины. Права ли она была, сейчас не смог бы сказать никто. Во всяком случае, Ромиерль не рискнул судить нежданно-негаданно отыскавшуюся мать своего отца. Лебединая королева дорого заплатила за свое решение. Он же, Ромиерль, скорее всего, поступил бы на ее месте точно так же. И не только потому, что самое страшное право – право решать, кому умирать, а кому радоваться жизни за чужой счет. Ромиерль «Звездный дым» Был еще и Либром Романом Ясным, любившим и схоженную им землю и считавшим, что ее стоит защищать любой ценой. Да, Адена поступила жестоко, но он, по большому счету, благородно, хотя ему ближе был искренний и порывистый Ангес. Поэтому Роман без колебаний согласился на план Залиэли, казавшийся единственно возможным. Чтобы обезопасить Тарру от нового воплощения Ройгу и, в конце концов, вернуть проклятого, нужно было сберечь Герику, Эстель Аскору, устоявшую в схватке с Ройгу благодаря своей любви. Но в этом мире до нее было рано или поздно добрались бы и уцелевшие регианцы или адепты неизвестного, а значит, ее нужно было отправить за пределы Тарры, причем как можно дальше». Сама Герика никогда бы на это не согласилась, но если она будет думать, что спасает Рене, пойдет на все. Дело же Романа — открыть врата. Один должен сгореть, чтобы другой прошел, и этим вторым может быть только он, Ромиэрль из Дома Розы. Эта жертва, этот выбор, должен быть добровольным и осмысленным, и сделать его может лишь тот, в чьих жилах течет кровь звезд. Роман не колебался, хоть и любил жизнь. Если насчет Рене и Изалиели у него еще были кое-какие надежды, вдруг вернуться, ведь никому такие не удалось узнать, что же кроется за жемчужным рифом, то свою участь Барт знал совершенно точно. Судьба же в лице преданного распорядилась иначе. Рысь опередила его, и он, не поверил своим глазам, врата приняли жертву, видимо, благодаря эльфийскому ошейнику. Роман своими глазами видел, как пламя охватило рысь, которая на миг сошлась в жутком смертном крике и рассыпалась сверкающими звездочками, как рассыпается испепеленная бумага. А затем в пламени возник овал, сверкнувший зеркальным блеском, расколовшимся на семь радужных цветов. В эту радугу и вступила Герика. Силуэт женщины окружали два ореола, темно-синий и черный, а потом Тарскийска исчезла, а радуга погасла. Остался мечущийся на алтаре костер, то взлетающий к потолку, то прижимающийся к мраморному основанию, но потом погас и он. Дальний бой был окончен. Итак, главное им удалось. Герика далеко и вне опасности. Силы, направленные на то, чтобы уничтожить Залиель, подняли такую эфирную бурю, что никто и никогда не сможет проследить путь Эстель-Аскоры. Теперь... Остается уповать лишь на ее стремление вновь обрести Рене, для чего Герике придется осмыслить и подчинить своей воле, как всю доставшуюся ей от прежних силу, так и мощь взятого ей тайна кольца Эрасти. Тайна. Как он боялся, что Торскийка не догадается, не поймет, не клюнет на приманку. Теперь Эстеля скоро, если она уцелеет в своих скитаниях и вернется, сможет дать бой Ройгу и протарить дорогу к проклятому, без которого Тарру не спасти. В чем-в чем, а в том, что древний бог тумана был лишь первым звеном в цепи, Ромеерль не сомневался, так же, как и в том, что все отныне зависело только от Тарскики. Залиэль утверждала, что темная звезда способна выжить практически везде и что ее сила, хоть и полученная изначально от Ройгу, никуда не исчезает, а может лишь уснуть. Более того, сила эта меняется вместе с самой Эстель Аскорой, и никто не знает, чем, в конце концов, станет торскистская девочка. В том же, что счет ее годам не отмерен, хоть она, как и эльфы, может быть убита, по крайней мере, в начале своей дороги Залиэль была уверена. Как бы то ни было, но пока Герика бродит по иным мирам, Ройгу и его хозяин не добьются своего. Даже если геро погибнет, им ничего не светит, ибо Тарра может породить новую Эстель-Аскору, лишь приняв свое лоно останки прежней. Конечно, радианцы и без материального воплощения Ройгу могут натворить бед, особенно на пару со своим заморским советчиком. Но с этим все же можно бороться, хотя сын Астена полагал, что этим займутся уже другие. Ромирль не задумывался о том, что именно случится потом, потому что его собственная жизнь — должна была закончиться на алтаре Ангеса, и дальнейшее к нему не имело никакого отношения. Единственное, чего он боялся, — это не успеть обшвырнуть на безопасное расстояние оставленный ему Рене-браслет с Жаном Флорентином. Маленький философ не заслуживал небытия. Оставшись же живым и невредимым, эльф растерялся. Он молча смотрел на темно-синий остывающий камень, отчего-то чувствуя себя предателем. Слишком памятен был тайный разговор, когда он и Залиэль решили, каким образом спрятать Герику, чтобы никто не только не мог пройти по ее следу, но даже догадаться, куда же она делась. Залиэль предложила путь двойного обмана, а он, Рамирель, скрипя сердце, согласился. Они словно бы заключали договор — три жизни в обмен на надежду для Тарры, и вот оказалось, что его вклад не нужен. Чем ему заняться теперь, брат не представлял. Конечно, в этом мире оставалось много дел, но ничего такого, с чем не справились бы те, кому это было по чину. Феликс будет укреплять свою церковь и бороться с нарождающейся циолианской ересью, а сын Рене с помощью Мальвани и Димана править благодатными землями. Шани и Ланка наверняка уже забыли ужасы, омрачавшие их прошлое, и гоняют настоящих, небелых оленей в таянских лесах, торгуют с гоблинами и любят друг друга. Рыгор вернулся во фронтиру, новоиспеченный герцог еще не стар, и Гвенда наверняка подарит ему полдюжины сыновей. Лупе отрешилось от своего горя, окунувшись с помощью Кориуэна в зеленую магию, а Криза... Криза с Уриком счастливы друг с другом, и хватит об этом. Ромиерль из Доморозы не сомневался, что его друзья будут рады его визиту, но что ему с ними делать? Петь песни? Помогать? но они обойдутся и без него. Конечно, оставалась башня Ангеса, но без кольца он мог войти туда, но не выйти, а право на покой он еще не заслужил, да и не хотел он покоя. Увы, простая жизнь была для сына Астена слишком предсказуема и скучна, а великие тайны оказались ему не по зубам. Единственной мыслью, которая не пришла в голову Ромиерлю, была та, чтобы навсегда вернуться в убежище. Он, конечно, заглянет туда, расскажет все им зару и уйдет. Его дом – благодатные земли, и покинуть их для него было бы столь же странно, как для дельфина искать удачи на суше. Жаль только, что море нынче стремительно превращалось в болото. Что ж, займемся самым простым. Для начала нужно что-то сказать людям Ягоба, подготовить их к тому, что на сей раз счастливчик Рене не вернется. И долго ты собираешься предаваться столь бессмысленному занятию, как самобичевание?» Жан Флорентин заговорил, как всегда, неожиданно. Философский жаб выглядел неважно, видимо, разлука с Рене повлияла на него больше, чем он хотел показать, но свои способности к Максимам он не утратил. «Главное...» Жаб поднял вверх изрядно усохшую и потускневшую лапку, примириться с тем, что ты не можешь изменить, если уж ты не смог изменить то, с чем ты не в силах примириться. К тому же в произошедшем есть глубокий сакральный смысл. Вы, разрабатывая ваш план, совсем забыли о том, что Герику, когда она вернется, она должна вернуться, так как в противном случае все случившееся было бы бессмысленным, а мироздание не терпит бессмысленности, нужно встретить. Так вот, Жан Флорентин издал короткий писк равнозначный откашливанию для двуногого оратора и продолжил: совершенно очевидно, что Герика возвратится, своевременно или несколько позже, и кто-то должен ее дождаться, ибо Эстель, а скоро не зная, что случилось за время ее отсутствия, может совершить непоправимые ошибки. А кто предупрежден, тот вооружен, и, разумеется, очень удачно, что ты эльф, следовательно, практически бессмертен. Иначе тебе бы пришлось жениться, завести наследника, воспитать его, передать ему тайну, затем внушить ему, что он точно так же должен передать ее своему сыну и так далее. Это очень неудобно, особенно с учетом того, что людям свойственно забывать самое важное, сосредотачиваясь на второстепенных деталях, а также исправлять по своему усмотрению прошлое. Нет, очень удачно, что ты бессмертен. Рене молча смотрел на маленького философа. В первый раз в жизни ему не было смешно от жабьих сентенций. 2231 год от Великого Исхода, 22-й день месяца собаки, последние горы. Я не понимаю, что с ним, Гредда озабоченно склонилась над плачущим ребенком. Когда это началось? Ренна к спехам, вызванный из совета старейшин, пощупал лоб маленького Стефана Уррика. Холодный. С самого рассвета я проснулась от его крика. «Реннок! Дети так не кричат! Что-то случилось! Может, его отец или мать? Что-то с ними произошло! А вдруг криза?» «За девчонку не волнуйся!» — буркнул старый вагораж. «Она, хоть Урик ее и взял, малому не родная кровь. Да и с Уриком все должно быть в порядке. А женщину ту я не так уж давно видел. Она жена Шандера Таянского. С ней беды не должно быть. И однако это все неспроста». Реннок понял плачущего малыша и принялся его раздевать. «Гредда!» Ты сняла подарок Уррика? Какой? Не понимаю. Черный браслет. Уррик получил его от дочери Инты и оставил своему сыну. Я ничего не трогала. Да и как бы я могла? Посмотри. Браслет исчез, но остался след. Действительно, на нежной кожице явственно проступало темное родимое пятно, охватывающее запястье. 2231 год от Великого Исхода. 22-й день месяца собаки. Эр-Атеф-Эр-Иссар — Я выслушал тебя, пастор Хансиров, — смуглая рука лениво потянулась к блюду невиданных варцей фруктов. — Ты получишь все, что просишь, и даже более того. Творцу угодно добро в отношении его смиренных слуг. Иоахимус сохранял свою всегдашнюю доброжелательность и невозмутимость, хотя присутствие последователя безумного Баадука, к тому же непонятного, непредсказуемого и могущественного, не могло не смущать. Калифа же, похоже, общество клирика забавляло, во всяком случае Иоахимус и, последовавшее за бывшим кардиналом монахи, вторую кварту сидели в Ир-Иссаре, окруженная вопиющей, по их мнению, роскошью, назойливо отвлекающей от молитв и праведных рассуждений. Майхуп и не думал отпускать гостей, заваливая их неуместными дарами, а самого кардинала удостаивая ежевечерней беседы. Однако на сей раз повелитель Атевов был несколько рассеян. за запроведенный среди князей церкви годы, научился распознавать настроение собеседника по едва заметным признакам. Кардинал не сомневался. Мысли собеседника заняты чем-то очень важным. Майхуб коснулся пальцами кисти винограда, глядя куда-то вдаль, а потом подался вперед неожиданным резким движением. Полусонные глаза вспыхнули, безупречные брови сошлись на переносице. Изнеженный красавец исчез, перед Иоахимусом сидел вождь, сильный, умный и безжалостный. «Раскрой свои уши пошире, пастырь Хансиров!» Майхуп свободно говорил по -арцизски. В сочетании с Сурианской витиеватостью в речах его пугало и избивало с толку. «Я берег эти слова для Дея Ареджа, да освежит ветер его лицо, но следы волка Эланда смыли волны, я говорю тебе». Меджет не был предсказанный бедой, ибо родился глупцом, обманувшим себя самого, а глупый враг — не враг. Меджет стал кучей навоза, на которой взойдут семена истинного зла. Калиф вскочил и принялся расхаживать по затянутому белым переливчатым шелком покою. «Воистину, как лев в клетке», — подумалось и но слова от его были разумны, слишком разумны. Смрад этой кучи... В отеве царила летняя жара, но слова Майхуба обдавали зимним холодом. «Покроет весь север и достигнет сура. Ты чувствуешь смрад и бежишь от него, пастырь Хансиров. Не лги ни себе, ни мне. Бежишь, как бежит из города, куда прибила чумной корабль умная мать, прижимая к груди младенца. Бежит, пока глупцы и скареды щупают ядовитая шелка и пьют смертоносное вино. Ваша победа отравлена. Да и Орэдж понимал это». Его сын слишком юн. Я протяну ему руку дружбы, но я не могу выжить заразу, затаившуюся за проливом. Лев от его проницателен, — вставил ее Ахимус, потому что было нужно сказать хоть что-то. Даже слепой Фаррак чует, когда надвигается шарк, и забивается под камни, потому что песок перестает быть защитой. — Я знаю то, что я знаю, да и Орэдж не вернется, — языком безумной старухи говорило зло. Я два дня и две ночи провел с тем, что сотворил ваш пророк. Даже младший помощник презреннейшего из золотарей поймет, кого судьба привела на корабль, уходящий в бездну. То, что предсказано, свершится. Придет то, что придет, и будет новый бой. Мы должны встретить врага с наточенными клинками, но сказано, что нет оружия смертоноснее знания, а ты — хранитель его. Сегодня я отпускаю тебя и твоих слуг». Как только милосердное солнце отвернет свой лик от дороги, десять сотен всадников и десять по десять сотен черных рабов выйдут из желтых ворот с караваном, в середине которого пойдут двадцать верблюдов, нагруженных золотом. Если рабы умрут, их сменят другие, но дом твоего бога будет построен. Пока в нем живет знание, он неприкосновенен, никто не войдет в него без разрешения твоего или же того, кого ты изберешь преемником. — Благодарю повелителя Атевов, — наклонил голову кардинал, — но церковь требует, чтобы обитель Творца создавали верующие в него с радостью в сердце, а не под свистбичей. Мы не можем принять твой дар. — Я ничего не даю вашей церкви, пастырь Хансиров, — пожал плечами Майхуп. — Мне нет дела, сколько раз в день вы возносите свои неправедные молитвы. Но я знаю, что придет время и то, что ты привез, станет костром в ночи и родником в пустыне. Ты строишь не дом своего бога, но сокровищницу, в которую не войдет никто без твоего ведома и которой не подойдет никто без моего согласия. Звездочеты сулят мне долгое царствование, а моим сыновьям и сыновьям моих сыновей удачную судьбу. Не знаю, кто из них увидит, как из семян, оброненных презренным меджедом, взойдет и упрется в небо дерево ада и... Калиф пинком отбросил подвернувшийся кальян страшнее и темнее бесконечных пещер Горжара судьба тех, кто будет рубить его, чтобы его ветви не затмили солнце навеки. Мы должны передать им острый топор. Нареченный Джахим, ты возьмешь рабов, воинов и злота, ты уйдешь вглубь желтой пустыни Эргидал, и ты построишь там крепость. Я сказал, а ты выслушал. — 2231 год от Великого Исхода, двадцать второй день месяца собаки. Святой город Кантиска. — Я не могу этого сделать! Архипастырь с ужасом смотрел в глаза старого маринера. — Вы сделаете это, ваша светлость! Эрик Коннак глянул на главу церкви так, как некогда смотрел в Сделайте, потому что мы должны знать. — Это невозможно! — Почему? Я не доживу до весны. За моей спиной хорошая жизнь, чтобы не толковали ваши клирики о смирении. Я ею доволен и не скрываю этого. А теперь я могу еще и своей смертью дело сделать. Агвазакта дарит умирающему пророческий дар. Господин Эрик, да или нет? Да, проклятый меня побери, не выдержал бы рыцарь. Вот и хорошо, наконец-то ты как человек заговорил. Удовлетворенно вздохнул старейший на совета Паладинов. А раз так, я узнаю то, за что не жалко жизни, тем более осталось ты ее всего ничего. Да не смотри на меня так, великие братья меня не осудят, а до твоего творца, нарисованного, мне дела нет. Не верил я в него всю жизнь и напоследок верить не собираюсь, и не пытайся в угоду своей совести нужное дело загубить. Чистеньким нужно в лесу жить да грибами питаться, а если уж взялся других в бой водить, без крови не обойтись. Ты прав». Лицо Феликса стало жестким. принимая на себя всю ответственность». «Ну, это ты загнул!» Старый безбожник подмигнул главе церкви. «Всю-то не нужно, только половину. За себя я уж как-нибудь отвечу сам, ежели кто вдруг спросит. А ты отвечаешь за то, чтобы из того, что я узнаю, толк вышел. Хотел я не к тебе с этим делом обратиться, а к Шане Гордани, да раздумал. Он-то уж точно себя бы потом заел, а вы...» «Объявили себя всеобщими пастырями да молельщиками за чужие грехи, вот и отдувайтесь!» «Хорошо», — кивнул архипастырь. «Клянусь сделать все, чтобы помочь Рене и благодатным землям, когда ты...» «Да прямо сейчас», — перебил старик. «С морем и кораблями я попрощался, за выпил, а в вашем сухопутье мне осмотреть нечего. Есть тут у тебя место, где нам не помешают?» «Есть». Феликс встал и открыл ту самую дверцу, В которую не столь давно его предшественник провел Романа Ясного. Убранство потайного кабинета архипастыря не изменилось, и Эрик опустился в то самое кресло, в котором сидел Барт. Подходит, из такого не свалишься. Пожалуй, э -э, сначала выпьем с тобой вина, а потом и делом займемся. Давай два кубка. Феликс покорно разлил темно-красную тягучую жидкость, которой случалось заливал свою тоску и одиночество. Маринер посмотрел вину на свет. «Добрая лоза! Помню, как-то взяли мы отельский корабль с таким же вином, только его ненадолго хватило, вся и до пила. Ну, твоя светлость, пью за тех, кто остается, за тех, кто в море и на земле будет идти до конца против ветра. Удачи вам! Уж не знаю, встречу ли я на далеких берегах тех, кого мы потеряли, но пустим в вечности, где бы они ни были, тепло будет. Пей, Феликс. Тебя ведь Феликсом зовут? Да». Тогда за удачу и за победу, Феликс. Арде. Арде. Эрик поставил пустой кубок на столик, еще раз обвел глазами полутемную комнату и просто сказал. Пора. Клепсидра на столе самоуверенно и равнодушно отсчитывала время. Эрик и Феликс беседовали. Архипастырю было не по себе, а старый маринер ждал конца совершенно спокойно. Более того, он рассказывал главе церкви вещи, которые должны были тому пригодиться. Так продолжалось довольно долго. Затем моряк прервал себя на полуслове. Лицо его оставалось спокойным, только руки судорожно сжали подлокотники. «Нужно ждать!» — голос старого маринера стал ровным, спокойным и сильным. «Ждать, даже когда это будет казаться безумием!» «Ждать и помнить!» «В землю упали зерна! Им нужно время!» «Придет год трех звезд, и поднимет меч последний из королей!»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 Им не сойтись, но сияние их вечно. Эстель Аскора Это здание, несомненно, было храмом. Высокие своды, расписанные немыслимыми растениями и нелепыми летающими существами, не то юношами, не то девушками, в бесформенных белых балахонах и от чего то большими крыльями, более всего смахивающими на голубины. Это было смешно и глупо, но неотвратительно. Кто бы ни изобразил этих трогательных уродцев, Он вряд ли поклонялся злу. Скорее всего, его небогатое воображение так представляло существ высших и совершенных. Что ж, не каждому художнику удается понять, что совершенство в отсутствии лишнего, а не в соединении несоединимого. Стоп! Хороша же я, однако, стою, не зная где, и рассуждаю об искусстве, а ведь мне надо идти. Меня ждут. Уж в этом я была уверена. Но вот кто меня ждет и куда я должна идти, забыла напрочь. Я потрясла головой, словно это могло помочь собраться с мыслями. Как ни странно, помогло. С мыслями было все в порядке, они скакали бойко, как белки. Беда была в другом: я ничего не помнила, ничегошеньки. Зато я твердо знала, что должна куда-то вернуться, но вот куда и как. В храме пахло горелым воском, увядающими цветами странного вида и какими-то благовониями, слишком приторными на мой взгляд. Сквозь цветные витражи лился свет, и причудливые яркие пятна плясали на белых мраморных колоннах. Мне не было страшно, но было унизительно и обидно чувствовать себя бессмысленной тварью, не имеющей никакого понятия не только о том, куда ее занесло, но и о том, откуда она сама. То, что тут я чужая, было для меня очевидно. Я никогда не видела таких строений, не чувствовала таких запахов, не слышала сказаний. по мотивам которых неизвестный художник разрисовал стены и потолок. Но как я здесь оказалась, я должна была вспомнить. Я закрыла глаза и усилась прямо на ступеньках, ведущих к разделяющим храм на две части узорчатым воротам, украшенным яркими изображениями неведомых мне святых и богов. Хотелось спать, но место было для этого явно неподходящим. Я еще раз обвела глазами здание». Все же оно было красивым, хотя, на мой взгляд, излишне вычурным. Приглядевшись, я увидела, что подставками под свечи, горящие возле икон, служили большие зеркала. Когда храм был весь в огнях, это, наверное, было очень красиво, но меня волновало другое. Я должна была увидеть собственное лицо. В ближайшем ко мне углу ютилась какая-то святая, маленькая, горбатенькая, в серой латаной юбке. Бедняжке никто не поставил ни одной свечки. Я подошла и заглянула в сверкающий круг. Зеркало было так себе и изрядно заляпано воском, но все же я смогла рассмотреть растрепанные разноцветные волосы, серые глаза и крупный рот. Лицо это я знала, это, без сомнения, было именно мое лицо, даже две родинки на виске и на щеке были на месте. Хуже было с именем. Оно осталось в моем непостижимом прошлом — так как, судя по непонятным надписям возле икон, здешнего языка и грамоты я не понимала. Я вздохнула и отошла от зеркала. Святая в латаной юбке укоризненно взглянула на меня, и я, решив, что от ее товарищей не убудет, прошлась по храму, забирая по одной две свечки от других икон. Одно из изображений, осанистый чернобородый мужчина в красном, мне от чего то страшно не понравилось, и я обобрала его подчистую. Укрепив свечи на зеркальной подставке, я задумалась о том, что неплохо бы их зажечь. Увы, высечь огонь было нечем. Я стояла, тупо уставившись на восковые столбики, и сначала один из них, а затем другой, третий, стали вспыхивать сами собой. Моя святая в их неверном свете показалась удивленной и какой-то помолодевшей. Что ж, значит, я могу взглядом добывать огонь? Неплохо. Возможно, это не единственное мое умение. Но все же, кто я такая? Я ничего не помнила, но не сомневалась, что впереди меня ждет долгая дорога домой. Долгая и трудная. Но я все равно вернусь куда-то или, вернее, к кому-то. Это не было ни мыслью, ни воспоминанием. Просто мне показалось, что по моему сердцу скользнул солнечный зайчик. Скользнул и исчез, оставив уверенность, что где-то есть место и для меня. Когда-нибудь я вспомню, и когда-нибудь я найду». Пока же у меня осталось мое лицо, умение зажигать огонь и странное кольцо на среднем пальце. Оно было мне великовато, а значит, это была находка или чей-то подарок. Кольцо было единственным, что меня связывало с прошлым и будущим, так как я должна добраться туда, откуда пришла. И лучше не медлить. Я вздохнула и направилась к выходу. Разумеется, двери были тщательно заперты снаружи, но меня это не смутило. Раз уж я, глядя на потухшие свечи, думала об огне, и он зажегся, то если я посмотрю повнимательнее на двери, расчет оказался верен. Тяжелые створки с мягким звоном распахнулись, и я шагнула на залитую солнцем площадь. К несчастью, был день, и там бушевало что-то вроде ярмарки. Коренастые темноволосые люди, затрапированные в яркие шелка, что-то покупали, меняли и продавали. Храм стоял как раз в центре огромной площади, и когда его двери неожиданно распахнулись, Сотни глаз уставились на меня. То, что произошло потом, было и смешным, и противным. Толстенная тетка в темно-синем, тащившая за собой сухонького старичка в маленькой желтой шапочке, в свою очередь ввертшего на ремне занятное животное, ушастое и серое, поменьше лошади, но побольше овцы, вдруг остановилась, показала на меня пальцем и заголосила, бухнувшись на колени. Как ни печально, ее примеру последовало большинство присутствующих. Я стояла в проеме храмовых дверей и не знала, что делать. Видимо, они принимали меня за кого-то очень важного, возможно, за какую-то из их святых. Они смотрели на меня, я на них. Вдруг ко мне бросилась худая женщина с гнилыми черными зубами и неожиданно прекрасными оленями глазами и протянула изъязвленного орущего младенца. Мне действительно было их жаль, но отвратительные болячки и материнские зубы вызвали бы желание бежать куда подальше и у настоящего святого. Я затравленно огляделась. Мать продолжала совать мне ребенка. Я от нее отмахнулась, страстно желая, чтобы она от меня отстала. Видимо, от жары мне показалось, что вокруг меня все стремительно крутанулось, и только я сама осталась на месте. «Дикий рев толпы!» Заставил меня еще раз взглянуть на надоедливую женщину. Так и есть. И мать, и ребенок больше не казались выходцами из чумного города. Никаких язв Иран, а зубы матери сделали бы честь крокодилу. Женщина, забывая, бухнулась в пыль у моих ног. Тут же, оттирая ее, ко мне бросилось еще несколько уродов. Больше всего на свете я захотела никогда больше не видеть этого грязного Майдана и его истеричных обитателей. Мир опять обернулся вокруг меня и остановился. Я стояла в лесу, на краю заросшего желтыми цветами пруда. Вечерело, от воды тянуло прохладой. Я спустилась к самому берегу и усилась на камень, обхватив коленки. На мгновение мне показалось, что из воды на меня смотрят какие-то странные глаза, огромные, глубокие, как бездна в ночи, и о четырех зрачках каждый. Потом иллюзия исчезла. Я сидела, глядя в темнеющую глубину, смутно вспоминая, что когда-то и где-то уже сидела подобным образом и пыталась решить, что же мне делать дальше. 2231 год от Великого Исхода, 22-й день месяца собаки. Таяна Гелайн. Алый с темно-красными прожилками лист, танцуя свой первый и последний танец, медленно спускался к мощеному двору. Герцог Шандер, изогнувшись с ресиной грацией, поймал лепесток осеннего пламени и, смеясь, вплел в медные кудри ланки. Дочь Марко ответила ему обожающим взглядом. — Не жалеешь о своих рубинах, китсюня? — Нисколечко, — тряхнула головой герцогиня. — Ничего хорошего они мне не принесли, да и всем остальным тоже. Пусть ими монашки утешаются. У них в жизни только это и остается. — Орка рыжая! — счастливо засмеялся Шандер. «Как это не принесли? Мы живы, мы вместе, а все остальное?» не задумался, но ничего более умного, чем старая сентенция Жанна Флорентина, в его голову не пришло. «А остальное вода!» «Ага», — легко согласилась Ланка, пытаясь поймать еще один кружащийся кленовый листок. На крепостном дворе было тихо. Слепящее солнце озаряло вставшее ослепительно белыми стены, разноцветные плети дикого винограда, карабкающиеся по шпилям, пожелтевшую траву, пробивающуюся между каменными плитами. Ласточки еще не улетели, и черными искрами проносились над самой землей. К вечеру, видимо, должен был пойти дождь. Ланка, наконец, поймала свой лист и теперь несла его Шандеру на широко раскрытой ладони. Жизнь была так чудесна и щедра, какой только она одна и может быть. И в этот миг сердце герцога Таянского застонало от неожиданной отчаянной боли. Ощущение было мгновенным — но неправдоподобно, немыслимо острым, он словно бы услыхал крик, исполненный безысходного, непередаваемого отчаяния. Наваждение оставило его столь же стремительно, как и накатило, но Ланка что-то заметила. Во всяком случае, она тут же оказалась рядом, обхватив любимого не по-женски сильными руками. «Что с тобой?» «Со мной...» — кривовато улыбнулся Шани. «Со мной все замечательно!» Он привлек ее к себе. Какое-то время они стояли, обнявшись. Затем он тихо сказал. «Помнишь, ты как-то сказала, что Герика вечно занимает твое место?» «Говорила», — подтвердила женщина. «Я тогда была дурой», — она подумала и решительно добавила, — причем злобной дурой. «Ланка, она действительно заняла твое место, и благодари всех святых, если они где-нибудь еще остались, что она это сделала. Не спрашивай только, откуда я это знаю, знаю и все». «А они не вернутся?» В глазах Иланы метнулся с трудом сдерживаемый ужас. В ответ герцог прижал жену к себе так крепко, словно кто-то собирался ее отнять у него. Кто знает, Китсюня, может и вернуться, но когда и какими, мы вряд ли это увидим. Ланка не ответила. Солнце заливало землю прямыми ясными лучами, а на казавшихся в его свете ослепительно белыми каменных плитах лежал маленький кленовый лист, словно пятнышко живой крови. Серое море. Странный узор из сероватых, голубоватых и розоватых разводов, создающий иллюзию игры света на замершем стекле, был ему откуда-то знаком, но откуда? Рено знал, что спит и обязательно должен проснуться, потому что должен успеть что-то сделать. Успеть, пока Герика досматривает утренний сон. Какие странные обычаи у атывов они заставляют своих женщин закрывать волосы и нижнюю часть лица? Глупо и некрасиво. Калиф подарит ему свою лучшую саблю, если арциянки будут тоже носить покрывало, серебристое покрывало с переливчатым рисунком. Но зачем ему еще одна сабля? Да и Роман недавно подарил ему шпагу. Сговорились они, что ли? Нет, он все-таки спит, но надо просыпаться, он не может опоздать, Эрик за него поручился. Он докажет, что третий сын герцога может стать настоящим маринером, но для этого нужно заставить себя встать». Ох, не нужно было вчера столько пить, это вино слишком сладкое, а от сладкого вина всегда хочется спать. Он и сейчас спит, знает, что спит, и должен проснуться. Если этот проклятый монах застанет его спящим, он донесет отцу, ведь он так и не выучил урок, хотя зачем ему это теперь? Чего ей-то от него нужно, ведь она вышла замуж за Гадуя? Да, он совсем сошел с ума, ведь идет война, и он должен идти на стену. Вчера они отбили пять приступов, потому-то он так и устал. Неужели его все же ранило? Да нет, иначе Феликс сказал бы. Уже, наверное, поздно, почему Зенок его не будет, а может, мальчишка тоже проспал, и его уже ждут? Хотя кто его может ждать, кроме Герики? Великие братья, ну и ночка. ни звезды нет, ни луны, только это дурацкое мерцание перед глазами. А может, ну его, когда надо, разбудят, а сейчас он никому не нужен и может отдыхать? — Ну нет, император отдыхать не должен. Нужно встать и идти, нужно встать, встать, проснуться и встать. Рене трудом поднял голову и обвел мутными глазами низкое черное небо. Голова кружилась, в горле сидел отвратительный скользкий ком, а по вискам мерно и настойчиво били молоты. Герцог стиснул зубы и приподнялся на локтях. Палуба созвездия тускло мерцала серовато-серебристым светом. Он протянул вперед руку и осмотрел пальцы, затем ощупал голову, шею, грудь и снова поднес пальцы к глазам. Крови не было. Значит, он не ранен. Скорее всего, его просто стукнуло во время шторма по голове. Шторма? Разве был шторм? Ах да. Была какая-то магическая круговерть, с которой сражалась Залиэль, а его делом было удерживать корабль. Адмирал скрипнул зубами, подавив стон и попробовал сесть. Это удалось, хоть и не сразу. Глаза упрямо отказывались смотреть вперед, стоило оторвать взгляд от руки или досок палубы, как горло сжимало и все начинало плыть. Некоторое время Рене просидел с закрытыми глазами, прислушиваясь. Скрипелись Настей, хлопала пробившая парусина, что-то слегка потрескивало. Интересно, где они? Куда их вынесла поднятая кем-то буря, слишком непохожая на те, что он видел раньше? На все, кроме одной, но об этом лучше пока не думать. Хотя зачем лгать самому себе? И буря, и проклятый водоворот, в который они чуть было не сорвались, были непростыми. Хорошо, что ему удалось удержать корабль. Он попробовал открыть глаза. Молодцы сразу же принялись за работу, но это было не так уж и страшно. Рене попробовал посмотреть вверх. Странно, почему снасти светятся? Надо спросить у Залиэли. Чего это она удумала? Хотя так, конечно, красиво, но их же просто увидят. А рой, борясь с наползающей тошнотой, заставил себя смотреть на небо. Так, похоже, их все же здорово снесло к югу. Сколько же гет они выбирали? При таком ветре никак не менее четырнадцати. Сейчас ночь, а когда все началось, только что рассвело. Надо все же добраться до носа и посмотреть, какая ора. Но не могло их так снести, чтобы не было видно змеи деву Рене попробовал подняться, но сразу же снова рухнул на осветящиеся доски. И тогда он пополз. Ему было плохо, но он от чего-то не догадался позвать на помощь, он вообще не мог ни о чем думать, кроме поставленной цели — добраться до рулевого колеса и узнать, которая ора. Все еще оставаясь между явью и сном, Рене Орой пока еще не задался вопросом, где все остальные и почему корабль, истрепанный жестоким штормом, сух и прибран, словно неделю болтался в мертвых широтах. Странное свечение его раздражало, но не более того. Путь от места, где он очнулся, до штурвала растянулся на столетие, но он все же добрался. Звездное небо продолжало свое извечное окружение, и созвездие, давшее имя его кораблю, ярко сияло на черном небосводе. Корабельный хронометр куда-то исчез, но это от чего-то перестало волновать капитана. Теперь его возмущало, что рулевые куда-то ушли. Предприняв еще одно усилие, он встал на трясущиеся ноги и положил обе ладони на штурвал. Корабль вздрогнул и прыгнул вперед, как неожиданно пришпоренный конь. Паруса взметнулись, как крылья, и созвездие, подгоняемый сильным свежим ветром, полетел, легко убегая от попутной волны, навстречу своему звездному тезке. Стихия успокаивалась. Водяные горы стали пологими и низкими, хриплый насадный рев перешел в уставшее ворчание. Вспышка бешеной ярости сменялась просто дурным настроением, которое постепенно перейдет в глубокий ровный сон. Созвездие Рыси неслось вперед, и не было в мире ничего более одинокого, чем этот корабль в океане.